Сани вдруг силой качнуло, они вздыбились, и полость, резко хлестнув лицо, перекрыла собой и без того робкую связь с миром. Пение полозьев смолкло, сани стали, и было слышно лишь тревожное фырканье лошади. Бесконечное множество мельчайших белых иск, пронизывающих морозный воздух, заполнило мир. Неловко придавив меня сверху, заворошился возниться, что-то прокричав над толщую шкуру. Ему, помедлив, ответил высокий голос издали. Страшно и хорошо. Что будет дальше? Почему остановились? Пытаюсь сбросить мех совсем, и лишь слегка высвободившись, застываю пораженный. Сани стояли у края огромной, Теряющийся в солнечный синевек котловины, дух перехватило от высоты. Хотелось отползти прочь, но сила обратная упрямо удерживала на месте, заставляя неотрывно глядеть в завораживающий, тянувший к себе край земли. Совершенно ясно осознаю тут, что это все же все было под томском зимой много лет назад меня пятилетнего увозят из Татьяновки в Красноярск к тётке Наде. Причем само сознание было столь стремительно несущимся, что появилась боязнь. Вот-вот все может исчезнуть совсем, навсегда. Неприятным суховеем тоски обдало сердце. Стало страшно, до безысходности, и душа старалась уцепиться за то, что все это было давно, а сейчас лишь грезится, мне только грезится. Я словно вновь оказался на небольшой горушке в окрестностях Томска, на краю обрыва, который разверзся на том зимнем пути из моей деревни в город. Гулкая пустота, никакой опоры, провал бесконечной тьмы. Хрупкое до да страха, непрочное равновесие. Но и оно вот-вот нарушится, и сознание, не выдержав, угаснет. Был короткий миг, в который промелькнула мысль, что нужно держаться, держаться, не дать этой последней ничтожно слабой зацепке уйти, иначе уйдет и этот миг. Рядом грохнула, с настойчиво нарастающим сипом поднялась кабина лифта. К этому времени я побывал уже в четырех или пяти театрах, но все это было как-то глухо, вроде не происходило вовсе. Эти хождения из одной двери в другую были долгими, утомительными и, как я теперь понимаю, просто напрасными, бесплодными. Они ничего не могли изменить тогда, но бередили, ранили душу, озлобляли. Многочасовые ожидания изматывали, унижали. Все это я чувствовал. И в следующий кабинет входил мне таким, каким мог и должен был бы войти. То есть самим собой. Не ропщу. Ни единого упрека ни в чем. И никому, кроме себя. В тридцатилетнем возрасте нужно бы уже знать себя и уметь владеть собой в разных обстоятельствах. Хорошо это или дурно. Но временами мне кажется, что и сейчас-то не очень знаю, кто я такой. Если ж порой и померещится нечто, ты тогда не сразу сообразишь, что это ты есть я сложный.